СЕЯТЕЛЬ СОЛИ поломет Одиссея недолюбливал всегда. Хитроумию и коварству восхищавшим других он не доверял. По его мнению, человек Одиссей крученый, как свиной хвостик, и такой же поганый. Коли есть у задачки два решения, одно прямое, другое пройдошливое, Одиссей выберет пройдошливое.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 приказал Одиссей, весело примечая неудовольствие Поломеда. Боюсь, псу моему ты не очень нравишься. Поломед сухо кивнул и отправился раскланяться с Пенелопой. Одиссей смотрел ему вслед. И нам он тоже не очень нравится, правда, Телемах, добавил он вполголоса, обращаясь к сыну. И того, что он сделал, мы не забудем, верно? Ни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 Одессей рьяно взялся за приготовление к войне. двести двадцать24 сильнейших и благороднейших итакийца вызвались отплыть с Одиссеем и воевать под его началом и через несколько быстро пролетевших недель двенадцать ладных пентеконтеров, свежепокрашенных и полностью обеспеченных всем необходимым выстроились у пристани, готовые к отплытию вовлиду. Одиссей подал сигнал,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 Воины его оказались достаточно суеверны или почтительны к Калхасу, чтобы настаивать вплоть до настоящего мятежа. «Ахилл должен быть найден и поставлен в строй. Но где он?» Агамемнон призвал Одиссея и диомеда «Отыщите Ахилла!» — приказал он. «Возьмите с собой столько людей, сколько потребно!» Однако только посмейте мне так, раз так, возвратиться без него.